Глава 5. Руис провалился в мутные туманы и неоселённых низин, в 100 км от края большого плато, на котором сумела выжить фараонская культура. Фараонцы называли земли, лежащие ниже туманов, Адом. Ируис мог понять почему. Температура в глубинах была чуть ниже точки кипения воды. Воздухом невозможно было дышать, а животные, которые жили в воду, были крепки, опасны и так страшны, как самые наиболее живо придуманные демоны. Он провёл вигию сквозь корродирующие туманы, пока не завис в 100 м ниже края плато, где его не могли увидеть фараонские жрецы, которые держали обсерватории вдоль крепостной стены. Тогда он стал обдумывать события последних часов. Была сделана попытка стереть его с лица земли. прежде чем он сможет начать свою миссию. Следовательно, браконьеры находились в сговоре с персоналом на орбитальной платформе Лиги. Но кто? Фактор? Принт Филик был самым первым кандидатом в подозреваемые у Руиза. И это был самый очевидный выбор. Но очевидный выбор далеко не всегда был самым правильным. В такой широкой организации, как Лига, К сожалению, мошенничество внутри подразделений и соперничество между ними были неизбежны. Могли существовать десятки групп, которые боролись за ведущую позицию на платформе, которые, как впрочем, и любой стратегически отдалённый пункт кипело интригами. Это могли быть действия одного человека, простого техника, которому дали указание следить, не появились ли агенты лиги. а потом устраивать смертельные и несчастные случаи. Или он вдруг пожалел о том, что был таким мстиренным Саулис Монсипор. Или действительно, это всё же мог быть и фактор. В этом случае Руис находился по-прежнему в страшной опасности. Он посвятил этому вопросу какое-то время, обдумывая его, пока Вигия висел в тумане. Потом он отдал приказ, и корабль начал двигаться. Пока Вигия продвигалась вдоль периметра в плато, она ставила радиорепитеры на разном расстоянии друг от друга. Четырьмя часами позже Вигия окончила свой объезд в плато. Руиз коснулся видеоэкрана, набрал личный код фактора. Сигнал прошел по системе репитеров и устремился вверх. Он находил случайно выбранную точку, потом прыгал к следующей. Принфилик немедленно ответил. «Алло!» Руис Аф, это вы? Фактор казался слегка помятым и взъерошенным. Словно часы с момента отбытия Руиза оказались обильны неприятными событиями. Руис позволил видеоэкрану передать его образ. "Да", говорит Руис Аф. "Откуда вы говорите? Я что-то не могу никак зафиксировать ваше положение". "И очень хорошо. Это просто предосторожность. Вы нашли мёртвого убийцу. Глаза Принфилика слегка забегали. "Да", сказал он. "Убийцу вы говорите? Разве его и не нашли блок взрывчатки?" Странное гладкое лицо Принфилика слегка побледнело. "Взрывчатку? Какую взрывчатку?" Рюис внимательно смотрел на жена мужа. Либо Принфилик был великолепным актёром, в этом не было ничего невероятного. Либо Фактор не до конца владел ситуацией на платформе. Кристаллическую взрывчатку, которую я вытащил из задницы у Виги и оставил возле тела. Она исчезла? Принт Филик сделал глубокий вздох, и на его щеке запрыгала мышца. Она исчезла. Руиз улыбнулся. Тогда и у вас проблемы, так мне думается. Вероятно, элементы враждебной лиги... оперирует в вашей организации. Вы согласны со мной? Фактор злобно смотрел с экрана. Глаза его стали дикими. Но секунду спустя он кивнул своей элегантной головой. Похоже на то. Вот как я буду действовать, фактор. Я пошлю беспилотный кораблик с сообщением на Дельвермун. На случай, если этот враждебный элемент взорвёт кристалл Пресдии, чем вы сможете его найти? В то же самое время я собираюсь начать свои исследования здесь, на поверхности. Вы со своей стороны должны немедленно ввести полный запрет на связь между орбитой и поверхностью планеты. Вы понимаете необходимость такого шага? Теперь фактор был, очевидно, близок к истерике. Но мои квоты... Руиз оборвал его. Это не подлежит обсуждению. Если каналы останутся открытыми... то знает, какие опасные инструкции могут достичь тех врагов, с которыми мне предстоит сражаться там, внизу. Веге будет контролировать спектр Radio Wall и выпустит ещё один беспилотный кораблик, если кто-нибудь на платформе нарушит этот приказ. Дайте мне понять, что вы поняли меня. Но какую-то секунду Руис думал, что Принфилик выступит против него. Но потом фактор Кинноу Лицо его неожиданно стало мрачным. Руис прекратил передачу. Несколько часов Руис спал, ожидая темноты. Потом приготовил свой камуфляж с особой тщательностью и заботой. Он наложил на голову депилятор длительного действия. Вдал команду медицинской аппаратуре наложить на него временные татуировки. Он выбрал их за время перелёта на Фараон. Потом стоически перенёс ощущение иголочек с чернилами. которые прошлись по его голове. Потом он посмотрел в зеркало и увидел там чужого варвара. Тутуировки кружились по его голове и лицу извилистыми пятилинейными узорами ярко-красного и тёмно-зелёного цвета. Они извивались вниз вдоль бровей, подчёркивая сильно выступающие скулы и лезвие носа. Узкие глаза злобно смотрели на него из зеркала, поостряя металлом с жёсткостью. Он пытался улыбнуться сам себе, но усилие вышло неубедительным, и улыбка не пошла дальше оскала рта. Через минуту она превратилась в свирепый оскал. Руис стряхнул с себя и отвернулся от зеркала. Он переоделся в плечудливые одежды продавца змеиного масла. Многоцветные слои разрезанных на полоски и заплетённых в косички ткани. Он исходил из принципа Что самые дикие наряд иногда бывает самым лучшим камуфляжем. Затем Руис обнаружил, что взгляд спокойно скользит по деталям диковатого зрелища. Он был уверен, что никто не опознает в нём чужака из другого мира. Руис поздравил себя с тем, что его татуировки очень искусны, что его собственная медная кожа и чёрные глаза очень походили на природные цвета фараонца. Он отделан на пальцы полудюжины дешёвого вида серебряных колец. Это были микроприборы, с помощью которых он мог бы творить небольшие иллюзии, которые были частью обязательных социальных ритуалов на фараоне. Он подвёл глаза с юрмой, наклеил мушку на щёку и прикрепил серьги из серебра и агата. Среди своего трипья он спрятал многочисленное оружие и инструменты. Все они были замаскированы под фараонские религиозные объекты: амулеты, фетиши, иконы. Когда Руис наконец был готов, он взял специальный жезл, который он спроектировал и сам смастерил в мастерской Виги. Положил в сумку у пояса маленький пистолет, стреляющий иглами, замаскированный под волшебную палочку, и потом натянул на спину мешок, в котором находился приличный запас наркотиков. добытых из яда рептилий. Именно они составляли его запас товаров. Он пробрался сквозь вигию к воздушному шлюзу. Стоя в шлюзе, он отдал кораблю последнее распоряжение. Руиз в последний раз стянул в ноздри запах панк-галактической цивилизации. Металл, пластик, озон, машинное масло и дезинфицирующую жидкость. Он взял одноразовый респиратор и набор горных крюков кошек. из шкафчика. «Окей», — сказал он, — «давай наверх. Зависни как раз под линией туч». Руиз почувствовал, как его вдавило в пол, когда Виги резко взбыло вверх. Он пристегнул респиратор на лицо и кошки на ноги. Потом Виги остановилась, и люк открылся. Его трап чуть коснулся скалы. Отравляющий туман ада проник в шлюз, и Руиз выскочил наружу, соскакивая на скалу. Кошки выпускали стальные прутья в легко крошащуюся скалу и тем самым поддерживали его вес. Он повернулся, чтобы посмотреть на Вигию, но она уже втянула трап и упала вниз, вскрывающий ее туман, чтобы ожидать его возвращения. Руиз продвинулся выше по скале на несколько метров и переждал. Он осторожно поднял голову над туманом в ясную фараонскую ночь. Две из трёх маленьких лун фараона плыли высоко в небе, давая достаточно света, чтобы Руис легко мог увидеть над головой стену мира и ближайшую сторожевую башню в 100 м слева от него, которая выступала консолью из стены. Никакого огонька не виделось на башне. Охранники держали свои обходные галереи тёмными, чтобы их ночное зрение оставалось острым. Он упал обратно в туман, чтобы подумать над ситуацией. У него не было никакого желания оставаться на скале. Чудовищные хищники могли собираться в темноте и карабкаться снизу на скалу, терзаемые голодом. С другой стороны, ему не хотелось, чтобы он столкнулся с патрулём охранников от демонов, которые поджидали его на крепостной стене. Хотя это было меньшим из двух зол. Поэтому он несколько раз глубоко втянул воздух из-за респиратора и отбросил его прочь в темноту. Потом он вырвался из тумана и заскользил вверх по скале, а потом и по стене мира, пробираясь по темному камню не хуже, чем перепуганная ящерица. Он добрался до вершины стены мира без происшествий и поздравил себя с тем, что он так чисто прибыл на место, когда втянулся на парапет. Но стоило ему отстегнуть кошки с ног, как он услышал позади себя быстрое шарканье шагов. Он развернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как высокий тощий человек в мундире охранников побежал на него со страшного вида трезубцем. Как только человек открыл рот, чтобы прокричать предупреждение остальным охранникам, Руиз отпрянул от удара и тем же самым движением ударил его только что снятыми кошками. Кошки впились человеку в глотку. И крик превратился в неприятный булькающий звук. Руис подхватил три зубис, прежде чем он звякнул локами. Несчастный охранник упал со стены мира и беззвучно исчез в воду. Руис присел у парапета, надеясь, что не подняли тревогу. Прошло несколько минут, но всё оставалось тихо. Пока он ждал, у Руиса было время горько сожалеть о том, что он убил охранника. который всего на всево только исполнял свой долг. Он пытался проследить, чтобы монстры из ада не бродили по краям плато, и чтобы боги ада оставались внизу. Руис чувствовал глубокую печаль, ощущение, от которого он страдал всякий раз, когда его работа заставляла его наносить вред невинным существам. В такие времена он думал: "Почему же он по-прежнему делал то, что он делал?" И не мог придумать никакого удовлетворительного для себя ответа. Была ли у охранника семья? Будут ли они поджидать его после его ночной вахты на стене? Перед глазами Руиза разыгралась небольшая драма. Он увидел детей с широко раскрытыми глазами, которые глядели из окна хижины. Увидел перепуганную женщину, которая притворялась не обеспокоенной ради детей. Он увидел плач и горькую искорку И всё это, всё это его вина. Чуть позже он заставил себя оттолкнуть эти мысли. Он соскользнул по ступенькам, вделанным во внутреннюю сторону стены, и скрылся в ночи фараона. В то время, как забрежжал дневной свет, Руис уже шагал по пыльной дороге, которая тянулась прямо, как струна, сквозь огромные плантации кошачьих яблок. По мере того, как всходило солнце, крестьяне выходили из маленьких хижин, оставленных под пружинистыми ветками, и начинали ухаживать за деревьями, увешанных трубками и вёдрами, чтобы собирать жидкий сок. Крестьяне, приземистые и круглолицые мужчины и женщины, загорелые почти до чернота под фараонским солнцем, смотрели на Руиза узкими подозрительными глазами и отказывались говорить с ним. даже когда он облакачивался на каменную стену, тянувшуюся по обе стороны дороги, и приветливо махал им. Он вспомнил, что за исключением редких праздников крестьянство не могло себе позволить наркотики и удовольствия, которые продавали торговцы змеиным маслом. И совершенно естественно, они завидовали беззаботному, как у кузнечика, существованию продавца змеиных мазей.